Одним ним была долина роз. Тропа вела вниз к усадьбе добрый вечер, остроконечная крыша которой торчала из нагромождений пышной зелени. Сандро автоматически отметил время. Было без минуты десять, как он и рассчитывал. Прежде чем начать спуск к усадьбе, он присел на округлый черный валун и принялся вытряхивать камешки из сандалий. Было уже очень жарко, Раскаленный валун обжигал сквозь шорты, и ужасно хотелось пить. Видимо, именно в этот момент ему стало дурно. В ушах зазвенело, и солнечный день как бы померк. Ему показалось, будто он спускается по тропе, шагает, не чуя под собой ног, мимо веселенькой беседки, которую он не заметил сверху, мимо глайдера с откинутым капотом, и развороченным, словно из него вынимали целые блоки двигателем, мимо огромной мохнатой собаки, которая лежала в тени и равнодушно следила за ним, вывалив красный язык. Потом он поднялся по ступенькам на веранду, сплошь заплетенную розами. При этом он отчетливо слышал скрип ступеней, но ног под собой по-прежнему как бы не чувствовал. В глубине веранды стоял стол, заваленный какими-то непонятными предметами, а над столом, упершись в края столешницы широко расставленными руками, нависал тот человек, который был ему нужен. Человек этот поднял на него маленькие, упрятанные под седыми бровями глазки, и на лице его изобразилась легкая досада. Сандро представился и, почти не слыша собственного голоса, принялся излагать свою легенду, но не успел он произнести десятка фраз, как человек ужасно сморщился и проговорил что-то вроде «Ну надо же, как ты не кстати!» После чего Сандро пришел в себя, вынурнув из полного беспамятства, весь облитый потом и с правой сандалией в руке. Он сидел на валуне, горячий гранит сжег его сквозь шорты, и время было по-прежнему без минуты десять. Но, ну, может быть, секунд пятнадцать прошло, не больше. Он обернулся, Вытер потное лицо, и тут, видимо, его опять схватило. Он опять спускался по тропе, не чуя под собой ног. Мир смотрел словно сквозь нейтральный светофильтр, а в голове вертелась только одна мысль. «Это надо же, как меня, не кстати!» И снова слева прошла веселенькая беседка, на полу валялась кукла без рук и одной ноги, и глайдер прошел, на борту красовалось изображение бедового чертенка, И второй глайдер оказался там, немного в глубине и тоже с поднятым капотом. А собака язык убрала и теперь дремала, положив тяжелую голову на лапы. Странная какая-то собака. Да и собака ли? скрипучей ступеньки, прохлада веранды. И снова человек взглянул, из-под седых бровей весь сморщился и проговорил притворно-грозным тоном, как говорят с расшалившимся ребенком. «Я тебе что сказал?» «Не кстати! Брысь отсюда!» И Сандро вновь очнулся, но теперь он уже сидел не на валуне, а рядом, на сухой колючей траве, и его подташнивало. «Да что это со мной сегодня?» — подумал он со страхом и досадой и попытался взять себя в руки. Мир был по-прежнему пригашен и в ушах звенело, но в то же время Сандро полностью себя теперь контролировал. Было почти точно десять часов, очень хотелось пить, Но слабости он больше не ощущал, и надо было доводить до конца то, зачем он сюда прибыл. Он поднялся на ноги, и тут увидел, что из нагромождений зелени внизу вышел на тропинку тот самый человек и остановился. Глядя в сторону Сандро, остановился. И тут же следом вышел из зарослей, и встал у ног человека тот самый мохнатый пес, и тоже стал смотреть на Сандро. И Сандро мельком отметил про себя, что никакая это не собака, а молодой голован. И Сандро поднял руку, сам не зная зачем, то ли в знак приветствия, то ли чтобы привлечь к себе внимание. Но тот человек повернулся к нему спиной, а мир перед глазами Сандро почернел и ушел косо вниз и налево. Когда он снова пришел в себя, то оказалось, что он сидит на скамейке, Вокруг него курортный городок Розалинда, а рядом та самая нуль-кабина, через которую он сюда прибыл. По-прежнему слегка подташнивало и хотелось пить, но мир был ясен и приветлив, и было 10 часов 42 минуты. Беззаботные и нарядные люди, проходившие мимо, стали с беспокойством поглядывать на него и замедлять шаги, и вдруг подкатил кибер-официант, и поднес ему высокий запотевший бокал с чем-то фирменным. Дослушав до конца, Тойва некоторое время молчала, потом произнес, тщательно подбирая слова. «Это нужно обязательно включить в рапорт». «Предположим», — сказал Сандро. «Но с каким акцентом?» «Как мне рассказал, так и напиши». «Я тебе рассказал так, словно мне сделалось дурно от жары». И все я увидел в бреду. Значит, ты не уверен, что это был бред? Откуда мне знать? Но это же я мог бы рассуждать и так, будто я попал под гипноз, как будто это была наведенная галлюцинация. Ты думаешь, галлюцинацию навел Голован? Не знаю, может быть. Но, скорее всего, нет. Он был слишком далеко от меня. Метров семьдесят, не меньше. Да и молодой он был слишком для таких штучек. И потом, с какой стати? Они помолчали. Потом Тойва спросил, что сказал Биг-Бак. Э, он мне рта не дал раскрыть, даже не взглянул на меня. Я занят, ступай в распоряжение Глумова. Скажи, проговорил Тойва, ты уверен, что так ни разу и не спустился к тому дому? Ни в чем я не уверен. Я уверен только, что этими ванвиклями очень и очень нечисто. Я занимаюсь... Имя с начала года, о ясности никакой. Наоборот, с каждым случаем все темнее. Но, конечно, такого, как сегодня, еще не бывало. Это уже экстра. его произнес сквозь зубы. «Но ты понимаешь, чем это пахнет, если это случилось с тобой на самом деле?» Он спохватился. «Постой. А регистратор? Что у тебя на регистраторе?» Сандро ответил с видом полной покорности судьбе. «На регистраторе ничего». Он оказался не включен. Ну, знаешь, знаю. Только я твердо помню, что перезарядил его и включил перед вызовом. Документ 14. Рапорт доклад номер 047 99 Комкон 2. Урал-север. Дата. 4-11 мая 99 -го года. Автор С.М. Мдбивари, инспектор. Тема 101. Рип Ван Винкль. Содержание. Результаты инспекции по группе 80-х. Получил ваше распоряжение об инспектировании 4 мая утром. Приступил немедленно. 4 мая к 22.40. Остангов Юрий Николаевич. По контрольному адресу отсутствует. Новый адрес в БВИ не оставлен. Опрос родственников, друзей и деловых знакомых результатов не дал. Общий ответ. Ничего сказать не можем, в последние годы не контактируем, поскольку после его возвращения в 1995 году он сделался еще более нелюдимым, нежели прежде, до исчезновения. Проверка по космодромной сети, по околоземному 0Т – По системе предприятий ПО повышенной опасности – ничего. Предположение. Ю Астангов, как и в прошлый раз, уединился в дебрях бассейна Амазонки для отшлифовки своей новой философской системы. Интересно было бы поговорить с кем-нибудь, кто знаком с его прежними философскими системами. Врачи отрицают, а по-моему, псих. 6 мая к 24.30. Фернанд Лейер был принятым по контрольному адресу в 11.05. Изложил ему свою легенду, после чего мы беседовали до 12.50. Лейер заявил, что чувствует себя превосходно, никаких болезненных симптомов не испытывает, никаких последствий своей амнезии 89-91 годов не ощущает, а потому не видит необходимости подвергаться ментоскопированию. К сказанному, в первом году ничего нового прибавить не может, поскольку по-прежнему ничего не помнит. Трансмантийная инженерия его давно не интересует, и на протяжении нескольких последних лет он занимается изобретением и исследованием многомерных игр. Говорил он со мной благожелательно, но рассеянно. Потом вдруг оживился. Ему пришло в голову научить меня игре снип-снап-снуры. На этом мы расстались. Выяснил. Лейер действительно стал крупным специалистом в области многомерных игр. Его прозвали затейником для академиков.